Глава 18: 21 час 28 минут. Жело вышел на мол, опустился на колени и принялся отряхивать песок с ног, чтобы обуть мокасины. По набережной мимо него пробежали три девушки. Им не мешали пот, соленые брызги и гравий под кроссовками. Лейтенант непроизвольно проводил их взглядом. Его мысли витали далеко. Он смаковал малюсенькую победу, подтвержденную текстом сообщения «Ключевое свидание назначено на завтрашнее утро». Поколебавшись, он решил ничего не пересылать Петеру. К десяти утра он будет в отделе, дождется шефа и сделает ему сюрприз. Флор хотел провести часть расследования, связанную с забором крови, в одиночку, сыграть сольную партию. Жюло обувался, глядя на стоявшие перед ним дома. А что, если дело будет разбираться в особом порядке? Мысленно он все время возвращался к цифре 13 в Нике Бэмби. В Бурдюроне насчитывалось 2 миллиона обитателей. Практически столько же живет в Словении, на Ямайке или в Катаре. Периметр обширный, но все сходится на Пор де буке а точнее на штаб-квартире ассоциации Вогельзук, где работал Франсуа Валени. Петр, на этот счет, был уклончив, но чувствовал себя в фокейском городе как угорь в лагунном озере Бер и имел долгий опыт работы в Марсельской метрополии, знал ее коды, сети и соотношения сил. Жюло приехал из страны Басков и был здесь чужим. От реальности его словно бы отделяла невидимая стена. И ему приходилось не просто в Порде-Буке В этом театре, где все пересекались со всеми, каждый следил за каждым и вел свою игру, зная реплики других действующих лиц. Жило выступал в роли зрителя, неспособного понять умолчаний, невысказанностей, дедоскалей и связей, объединяющих людей по принципу коммуны, соседства, крови. Он дошел по молу до детского парка развлечений. Кровные связи. Завтра утром с этого и начнем. Жуло бросил последний взгляд на ряд муниципальных домов, десяток белых клубов, обшарпанных, но с великолепным видом на море. Странно. Квартал напомнил ему шарж из газеты двухмесячной давности. Риэлтор пытается продать нищей семье руины в Бедонвилле, трущобах, расположенных напротив роскошной резиденции. Вам повезло, вид отсюда гораздо лучше, чем с той стороны. Убойный аргумент, ничего не скажешь. Но всегда наступает момент, когда человек перестает довольствоваться панорамой.